Эпилог. Спустя пять лет. Полина. «Что за сюрприз, Стас?» — спросила я, глазея в окно. Куда хватало взгляда, тянулись поля. Мы ехали то мимо пшеницы, то вдоль капусты. Очень колхозная местность настораживала. «Все расскажу на месте, дорогая». Муж продолжал держать интригу. Мне это не мешало перебирать версии. «Ты купил мне комбайн или трактор?» Стас расхохотался. «Почему?» «Мы теперь сельские жители, ты мог выкинуть что-то такое». «Раз сельские, то я скорее тебе корову куплю. Или кур. Да, лучше куры, козликов». «Через мой труп. Никакого курятника в моем доме. Как ты себе представляешь это? Мы в приличном поселке живем». «Я вообще не представляю». Стас продолжал веселиться. Это ты фантазируешь на тему колхоза. Я парень городской. Мне эта сельская жизнь не очень нравится. Городской парень заставил меня таскаться по всем окрестным деревням, чтобы выбрать дачу. Стас прижал руку к сердцу и сказал. Я не мог ее выбрать без тебя. Ценишь мой вкус? Да, но свою жизнь ценю не меньше. Ты бы меня убила, если бы я сам выбрал дом и подарил тебе сюрпризом. Убила бы. подтвердила я его опасения. Ненавижу сюрпризы. Вот и я об этом. Я совсем запуталась. Так почему ты продолжаешь молчать и не колешься, куда мы едем? Потому что это не совсем сюрприз. Скорее, ознакомительная поездка. Чем она отличается от сюрприза? Я не ставлю тебя перед фактом, а везу развлекаться. Стоит отдать должное его заботе о моих личных границах. Стас точно действует мягко, но элемент мухлежа в его поступках присутствует, иначе он не хранил бы в тайне пункт назначения. «Это ферма», — сообщил я Стасу, когда он остановился у ворот. «Знаю», — засмеялся муж, паркуя машину на стоянке. «Мы сегодня будем есть местный сыр, пить вино, потискаем зверей, заночуем здесь в глэмпинге на берегу реки, а завтра вернемся домой. Ну как тебе? Хороший сюрприз». Стас втянул голову в плечи, опасаясь моей реакции. Я не стала издеваться над ним и сразу призналась. Отличный сюрприз. Мы вышли из машины и отправились веселиться, как умеют только сельские жители. Стас меня не обманул. Нас встретил хозяин фермы с органичным именем Василий. Он устроил экскурсию по своим владениям. Мы дегустировали все, что растет на грядках, пробовали тысячу сыров с разными винами. Но кроме коров, овец, кос и кур, на ферме жили собаки. «Господи, это корги!» — воскликнула я, увидев на выгуле целую стаю толстеньких лисичек. «Какие они классные!» Я запрыгала на месте, как маленькая девочка. Одно дело, когда на улице видишь смешную собачку. Они умилительные. Но когда на тебя мчится десяток мохнатых комков, это тотальный восторг. «Машка наша ощенилась недавно. Мы потихоньку выпускаем ее гулять с детьми», — объяснил владелец хозяйства. «С ними можно играть?» — сразу поинтересовалась я. «Если не боитесь запачкаться и оглохнуть. Мелкота познает мир. Они пока не очень воспитанные». Само собой, меня не остановили ни грязь, ни лай, ни перспектива быть зализанной до смерти. После долгой зимы в городе я отогревалась на ферме. а собачки вовсе растопили моё сердечко. Вечером я прижималась к мужу, обнажённая и довольная. Стас перебирал мои волосы и как бы между делом заметил. «Здесь питомник Корги. Они разводят собак с отличной родословной». «Да, это видно. Очень красивые собаки. Такие статные, лапы мощные. Я раньше не замечала». «Они тебе нравятся». Стас заговорил тише, как будто мы играли в шпионов. «Странный вопрос. Ты же видел, что я в восторге». Я уже догадывалась, что он собирается предложить, но одна мысль о щенке пугала. Стас не струсил и озвучил то, что витало в воздухе. «Мы можем взять любого щенка». Я села на кровати, зачесала назад волосы пальцами. «Ох, Стас, ты же понимаешь, что не все так просто». Он усмехнулся. «А когда было легко?» Вцепившись пальцами в волосы, я захныкала. «Ты специально привез меня сюда, чтобы выбрать собаку. Это нечестно. Абсолютно нечестно!» Стас не согласился. «Нечестно было бы приехать сюда с детьми. Они бы точно вцепились в щенка, и назад бы мы ехали в пятером. То есть ты думаешь, я не вцеплюсь? Ты их видел вообще? Они такие чудесные!» Стас, посмеиваясь, вернул меня в свои объятия. Я прижалась к его плечу. «На самом деле ты не сможешь увести собаку с собой. Мелким еще нет двух месяцев. Заводчик не отдает их раньше», — начал объяснять Стас. «Опять же, я приехал только с тобой, чтобы не обнадеживать детей. Мы точно возьмем паузу и подумаем». Я печально вздохнула. «И что тут думать?» Стас оказался прав. Переспав с мыслью о собаке, я проснулась скептично настроенная. Сначала я вообще избегала этой темы, абсолютно уверенная, что никаких животных у нас не будет. По дороге домой Стас сам заговорил о щенке. «Ты передумала?» — спросил он. Я пожала плечами и честно призналась. «Кажется, я не хочу собаку». «Ты хочешь, Поль, но есть причины не брать щенка, я понимаю». «Точно понимаешь?» — засомневалась я. Пять лет прошло, но я, как сейчас, помню Маркуса и его смерть. Еще раз такое не хочу переживать. Стас напомнил мне и о другом. А сколько любви он нам дарил, помнишь? Помню, что ты не хотел брать кота и отговаривал меня. Да, я тоже это помню, подтвердил Стас. Но я никогда не жалел, что мы взяли Маркошу. У него был паршивый характер, но он любил нас, даже Мишку. Я вздохнула. Да, он был боевой кот. У нас есть дом теперь на лето. Грех не завести собаку, Поль. Как раз за лето научим в туалет ходить. Стас уже не просто мечтал, а вполне визуализировал нашу новую жизнь с собакой. Он скосил глаза и увидел, что меня раздирают противоречивые эмоции. Муж погладил меня по коленке и сказал, «Я не буду давить на тебя, родная». Он исполнил обещание. Мы не говорили о собаке вообще. Зато я много думала, изучала, анализировала. Через две недели я приняла окончательное решение. Стас вернулся домой рано, чтобы мы могли вовремя уехать на выходные в наш новый дом. Я решила ему сказать вечером в постели. «Давай заведем собаку». Стас, который уже увлекся прелюдией, моментально остановился. «Ты уверена?» — спросил он. «Нет. Будет сложно, и, скорее всего, мы не раз пожалеем». Я положила палец на его губы и сказала. «Но мы будем жалеть всю жизнь, если не сделаем это». Стас покачал головой и заулыбался чуть безумно и счастливо. Я уже внес залог за щенка и присмотрел самого мордатого. Я треснула его по груди. «Какой ты гад, Кулагин!» «Надеюсь, ты не захочешь со мной развестись из-за этого?» «Даже не знаю». «Тебя перспективы развода очень бодрят». Стас открыл рот, чтобы продолжить болтать, но я снова не дала ему сказать. «Заткнись и поцелуй меня». «Всегда готов», — просеял он и прижался своими губами к моим. Через две недели мы забрали щенка домой. Он дважды обсикался, пока мы ехали, но освоился на новом месте быстрее, чем я рассчитывала. Дети были в восторге. Они купили курс у крутого кинолога, И вместе изучали поведение щенков и азы воспитания. Я не могла нарадоваться, удивлялась, как можно было сомневаться. Да, нам точно будет непросто, но любовь того стоит. Читала Анастасия Шацкая.